Хорошо, что от пулемётика, расположившегося в воронке, мы были частично прикрыты нашей машиной. И прицельно давить на со днём у него не получилось. Зато с полуторки, которая сдав задним ходом как бронепоезд, выдвинулась в нашу сторону за грохотом диггер, не давая мне высунуть голову из воронки. К нему присоединились короткий очередь автоматов, их хлопки самозарядных винтов, суля пасуку выстрелов, мою позицию охватили полукругом. не давая поднять голову. На что я смог отреагировать только нестандартным действием. Достал из разгрузки последнюю светошумовую гранату и кинул её в сторону наступлавшего противника. После грохота и вспышки выскочил из-за унки и отступил в сторону так, чтобы машина прикрывала меня от пуль на танкополе. Пока немцы восстанавливали зрение, я вовсю отдал душу, стреляя из своего ПП-2000. Но к моему удивлению, Моими противниками были всего 3 человека, и пулемётчик полуторки. Быстро переводя маркёр коллиматор на оптику, я потировал противников, успел сделать три короткие очереди. С машиной в новь за игрока стал диктарь. Но пулемётчик ещё нормально не восстановил зрение, и стрелял больше от паники, на звук, не заботясь о том, чтобы не зацепить своих. Вот тут пришлось постараться и полностью разрядить весь магазин автомата для подавления пулемёт. Полуторкар валил вперёд. Объехало лежащее на дороге грузовиком и стало набирать скорость. Но это было последнее, что я успел увидеть. Мощный взрыв разнес на куски лежащее на дороге машину, перевернул и поджег два ближних автомобилей из нашей колонны. Меня опять швырнул в сторону, и неплохо приложил огненную волной. Когда я более или менее пришел в себя, ситуация в корне изменилась. Берездо подходил эшелон явно военного назначения. Судя по наличию платформ с техникой и зачеплёнными пушками. Из степушек выпрыгили красноармейцы с винтовками и бежали к переезду. С поля снова заградотор полинул, прикрывая отход диверсантов. Дистанция была большая, и точность пулемётного огня оказалась никакой. Но этот пулемёчик невольно мне подыграл, сразу обозначив для привыших военных противников. Вот опять из густой цепи красноармейцев захлопали винтовки. И от самого поезда к короткими очередями стал грузиться пулемет, к которому присоединился еще один. А на закуску по наземной цели заработал с четверной зенитной пулемет. К моему неописуемому удивлению с платформы под немецким пулеметчику несколько раз грохотала саркофьятка, которую быстро развернули в нужную сторону, организовали установку прицела и поднял снаряда. При таком организованном отпоре пулемет быстро замолчал. Нас это я смотрел как будто со стороны, полулёжа, опиршись на левую руку. Ещё дня тогда от удар взрывом волной Красноarmeetsан хватило от 2 минут, чтобы добежать до места уничтожения нашей колонны. За это время мне удалось сесть и посмотреть на побегающих бойцов. В большинстве своём это были молодые, не обстреленные солдаты, для которых это был первый бой. Хотя такой толпой на один пулемёт это это серьёзно. Но я не сообразил одного, что на мне был бронежилет и в разлуске выглядел весьма не ординарно. Поэтому сразу же огрёк под подбежавшего бойца ногой в грудь. Ты вою мать. Ну что за день такой? Несколько раз в броник попадали, теперь и эти идиоты меня трамбуют. В душе закричал я, опять упав на спину, а точнее, не упав, а отлетел. Пока я пребывал в таком положении, на меня направили несколько винтовок, и раздался радостный крик Товарищ капитан, гляньте, какое оружие странное. Какой-то сташина держал в руках мой ПП-2000 и протянул её командиру со знаками различия пехотного капитана, вооружённого наганом. Капитан поправ стол пистолетом, стволом пистолета фуражку, глянул на моё оружие и рассматривая картину разгрома и многочисленные трупы в форме НКВД, присвистнул. И что здесь такое случилось? Синцов А ну давай сюда этого. Ники унулся на меня, сильные руки тут же поставили на ноги и зафиксировали руки, чтобы я не смог двигаться. Но мне после такой встречи и голову тяжело было держать, не то что ногами махать и кричать "Киа". Когда мне подняли голову, капитан увидел мои знаки различия на петлице, которые не скрывались бронежилетом. "Ты вы такой". Несмотря на все, я уже начал приходить в себя.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 Капитан был не дурак, да и служил в ней первый год. Сразу поверил в мой рассказ. Конечно, некоторая доля скептицизма была. Мысль я, кажу исправ, а он не предпримет мер. По неприятности у него будет немало. Тем более такое побоище недалеко от Москвы. В вердофронте ещё ехать и ехать, служу, а лучшим доказательством. Он повернулся к старшине. Сенцов, быстро оцепить место происшествия.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 В это время к нам подоспела вторая волна бойцов из остановившегося шеврона. "Товарищ капитан, вы здесь?" нёс девлённо пронзая радостный крик. Ук как судьба погарновась. Ко мне улыбаясь подошёл недавний знакомый по боям под Рославлем, артиллерист лейтенант Павлов. Даже радиопозывной у него был своеобразный. "Моск. Привет, Сергей. Только уже не капитан, а майор по безопасности." Каперан, увидел такую встречу, прогнозк Павлова. Товарищ Летинад, вы знакомы с майором по безопасности? Так точно, вместе воевали и из окружения выходили под Рославлем. То, что он не прошёл в майор по безопасности, это точно. Нас в Москву специальным самолётом везли. Да и этот его панцер и автомат я тоже помню. Хорошая штука. Капитана этого было вполне достаточно.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 этому не стал мудить, о чём сейчас жалел. На тяжких мыслях меня отвлёк Колыванов, который инструктировал четверых конных разведчиков. Через минуту Тереза рванула их в ту же сторону, куда мчалась заполычная полуторка, где уже спокойно поднялся и что пролождений Павлова и двух бойцов пошёл осматривать цели ушёл машина. Как я и ожидал, сумка, в которой возил бронежилет, оружие, аптечку, осталась лежать на полу.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 Для организации прочёсывания лесного массива. Конная разведка, дополненная ещё несколькими всадниками, ускакала по дороге для поиска связи с Москвой и организации взаимодействия с местными силами. Задействованы в уничтожении немецкого десанта и ведущими поиск нашей колонны. В том, что нас ищут, я нисколько не сомневался, что и подтвердилось буквально минут через 5. На дороге появились трое всадников отпрыгшийся под дроги в сопровождении двух грузовиков, набитых вооружёнными бойцами войск КВД, бронеавтомобиля и легковой машины, несущихся на всей скорости в нашу сторону. Доехав до подорванного грузовика с нашей охраной, легковушка остановилась. Из неё сразу выскочили три человека и побежали в нашу сторону. С грузовиков стали спрыгивать бойцы и грамотно развёрнувши цепь, охватывая место боя, стали оттерять пехотинцев. Каково же было моё изумление, когда среди бегущих ко мне командиров в форме МВД я узнал Судоплатова. Он остановился, облегчённо вздохнул, увидев меня живого и невредимого, затем профессиональным взглядом осмотрел место засады и лицо его ослабло. Да, я его понимал. Разгром был полный, тем более в глубоком тылу, недалеко от столицы на специально охраняемой трассе. За такое придётся отвечать. решим отвечать всем. Но всё равно облегчение в её взгляде я видел. Охраняемая персона жива, значит, ещё не всё потеряно. Пойдётся огорчить человека и рассказать ему про морошку и ноутбук.